ЧАСТЬ ШЕСТАЯ «Он серьезно? Я посмотрел на Лизу. «Такое правда возможно?» «Не думаю, что он лжёт». Толпа заревела. Я обернулась посмотреть, что вызвало такую реакцию и успела увидеть последствия первой атаки. Один из барык на ринге только что зарядил кому-то обрезком трубы. Попятившись назад, тот нашел какого-то своего знакомого и будто по молчаливому согласию они встали вплотную, спина к спине, прикрывая друг друга. Похоже, остальные участники подумали о том же самом. Толпа разбилась на кучки друзей, оставив лишь несколько одиночек. Один из таких оставшихся решил скооперироваться с другим и что-то ему крикнул. В итоге образовалась очередная команда, которая, однако, не продержалась и двух секунд. Новый друг инициировавшего обеднение парни развернулся и ударил его сзади. Возмездие настигло предателя. Трое молодых людей и старик неопрятного вида повалили его на землю и начали пинать ногами. В ближайшем к нам углу какую-то женщину ударили в нос, капли крови упали на полосу, созданную толкачом, и тут же полетели обратно в толпу сражающихся. Мужчина за пределами ринга, вдохновлённый этим зрелищем, схватил с земли обломок и кинул его на полосу. В результате кусок бетона влетел в на ринге и ударил скорчившегося на земле подростка, который пытался избежать драки. Это действие запустило цепную реакцию, зрители повернулись к мужчине, который бросил камень, сгрудились вокруг него и начали избивать, повалив на землю. Другие, вдохновленные продемонстрированной продемонстрированные идеи, решили последовать примеру и начали обстреливать сражающихся на ринге, используя силу толкача. Еще один мужчина при помощи, судя по всему, своего сына опрокинул на светящуюся полосу бачок с мусором, посылая на ринг гниющие отходы. Другие кинулись их останавливать или попытаться швырнуть на ринг тех, кто оказывался близко к раскрашенному полу. Насилие набирало обороты, и не было похоже, что ситуация в скором времени как-то изменится. «Нам пора», — сказала Лиза и обернулась к челюсти. «Держи, мальчишку! Челюсть схватил Брайса за футболку и поднял его на ноги. «А я...» — показала насидевшую с ним девушку. «Оставь!» — приказала Лиза, повысив голос, чтобы ее услышали через крики и вопли толпы. Она сказала что-то еще, но я уже не расслышала. «Откуда ты донёсся отрывистый звук выстрела?» Вместо того, чтобы остановить толпу, он лишь разъярил ее, подтолкнув тех, кто не участвовал в активных действиях, словно бегунов, ожидавших сигнала стартового пистолета. Похоже, барыги чувствовали себя увереннее, когда держали руки на горле людей, чем когда пытались стоять в стороне. Толкач тиснул перила, перевалился через них и ухмыльнулся, показав зубы всех цветов, кроме белого. Его глаза заблестели, когда он увидел посеянный хаос. Мы двинулись группой. Телохранители Лизы построили с узким кольцом вокруг нас с Брайсом Лизой и спасенной девушкой, Наш путь лежал к ближайшему выходу, но там началась драка между двумя большими группами людей. Соперники? Враги, увидевшие возможность отомстить за прошлые обиды? Девушка, сидевшая на скамейке вместе с Брайсом, побежала в гущу схватки, начавшейся вокруг ринга, и она кричала, почти визжала. «Том! Мама!» Брайс рванулся за ней, но челюсть держала его крепко. Я почти пропустила то, что произошло дальше. Женщина из группы, сражавшейся впереди, попыталась сбежать, а банда подростков бросилась за ней, оказавшись прямо перед нами. Мы вместе сошли с дороги, но у Брайса были иные намерения. Парень вырвался из захвата челюсти и ударил плечом в поясницу Сенегала. Мужчина с трудом сумел удержаться от падения в толпу барык, но потерял его из виду. Воспользовавшись этим, Брайс сумел ускользнуть. Я присоединилась к преследованию, и хотя малой был больше и сильнее, тот факт, что я была относительно маленькой, тоже давал мне преимущество. Я проскакивала между людьми, следуя за парнем в гущу зевак. Брайс добежал до своей подружки и обнял ее. Продолжая прижимать ее к себе, он обернулся и увидел наше приближение. Первый шла я, малой был чуть позади. Он посмотрел в другую сторону, мимо светящейся границы арены толкача, и я проследила за его взглядом. Там стояла женщина среднего возраста с обесцвеченными белокурыми волосами и высокий мужчина со шрамом на губах. Я узнала их по описанию Сьерры, Это были те люди, что напали на церковь. Мужчина, Том, поманил взмахом руки, и Брайс вместе со своей девушкой побежали и рухнули на землю, коснувшись поля. «Нет!» — крикнула я, когда эффект силы толкача отправил их в непрерывную драку всех со всеми. Мой голос растворился в какофонии из крика визга и вскриков толпы. Я беспомощно смотрела на развернувшуюся сцену. Двум подросткам удалось встать на ноги и объединиться с Томом, матерью еще с одним или двумя бойцами... Я быстро потерял их из виду в мешанине людей, бьющих, пинающих и душащих друг друга, подгоняемых инстинктом самосохранения, адреналином, алкоголем, наркотиками и жадностью. На арене было мало места, так что когда кто-то падал, его затаптывали продолжающие драку бойцы. Малой добежал до меня и повел назад к остальным. Мы отошли настолько далеко от арены, насколько смогли. Увидев Лизу, я спросила, «Не пора ли мне?» Я оборвала свой вопрос, не договорив, И «Использовать насекомых?» «Нет. Если неформалы обозначат свое присутствие, толкач может попытаться переломить ситуацию и натравить толпу на любых незнакомцев. Я не говорю, что они точно достанут нас, но у них может и получиться. К тому же появятся другие жертвы». Блять! Я бросила взгляд на продолжающийся бой. «Мы должны что-то сделать». «У тебя есть идеи?» Спросила Лиза. «А мы можем? Разве мы не можем сбежать?» Предложила спасенная нами девушка. «Слушай, эм, как тебя зовут?» «Шарлотта». «Шарлотта, мы пришли за этим парнем. Моя подруга считает это важным, и обычно у нее есть очень хорошая причина делать то, что она делает». «Спасибо», — сказала я. «Так что ей решать, что мы будем делать дальше». «Какие у нас варианты? Использовать силу Лизы? Я не уверена, как это может помочь. Если у нее есть способ повлиять на публику, может быть, она сможет переломить ход событий или обратить их против лидеров». Но единственный способ провернуть это — добраться до микрофона толкача. У нас есть охранники Лизы, но вне зависимости от их профессионализма существует граница, после которой количество побеждает качество. Не говоря уже о том, что у некоторых барыг был огнестрел. Великий уравнитель. Я ни капли не сомневался, что солдаты Лизы хорошо снаряжены, но проблема оружия в том, что оно привлекает внимание, а нам абсолютно точно не нужно попадать под излишне внимательный взгляд. По сути, барыги были даже менее организованы, чем АПП. Те были людьми, скотившимися до того, чтобы начать сбиваться в стаи, а толкать со своими подчиненными вели себя как дети, которые запихивают животных в клетки и трясут, чтобы те начали драться между собой, вместо того, чтобы тренировать их. Все это не делало барык менее опасными, скорее наоборот. У меня не было никаких способов повлиять на сложившуюся ситуацию. Лучшее, что я могла сделать, использовать свою силу на всех присутствующих, но этим меня только усугубило бы и без того тяжелое положение. Закрепимся здесь. «Сказала я Лизе. Если только ситуация не выйдет из-под контроля, и мы не окажемся в опасности, подождём до конца боя, посмотрим, сможем ли найти Брайса, и затем уйдём. Если останемся, еще, и сможем собрать больше информации о тех пробирках и о том, где толкачих достал». «Хорошо», — ответила Лиза. «Пойдёт». Следующие несколько минут были одними из самых долгих в моей жизни. Они не были похожи на невыносимое томительное времяпрепровождение на больничной койке в ожидании известия о том, арестованы ей или нет, и останусь ли инвалидом до конца своих дней». Нет, эти минуты тянулись так медленно из-за того, что вокруг одновременно происходило невероятно много всего, и при этом нельзя было не терять концентрацию, не отдохнуть хотя бы пару секунд. С нами попытались завязать драку сразу несколько групп. Это не имело большого смысла, учитывая то, что мы даже не были на ринге, но край в барык кипела от адреналина, а наша компания выделялась среди всех остальных тем, что стояла спокойно немного в стороне. Вдобавок у нас было что забрать, да и девушек можно. Но среди нас были еще и девушки, всего этого барыгам было достаточно. Сперва мы попытались держаться внутри кольца из телохранителей, но достаточно быстро выяснилось, что в реальной битве такое сделать довольно проблематично. С самого начала наши враги быстро поняли, что мы пытаемся сделать, и попытались заставить солдат Лизы нарушить строй. Барыги отступали и бросались нас всем, что попадалось под руку, а также стояли с оружием в руках в недосягаемости телохранителей, выжидая, когда они достаточно отвлекутся, чтобы на них можно было напасть, В итоге барыги заставили их выскакивать вперед, чтобы достать врагов, а затем возвращаться назад и закрывать брешь в строю. Конечно, такая тактика обороны была вполне работоспособной, но иногда попадались достаточно ловкие барыги, которые уворачивались от ударов солдат Лизы. Некоторым удавалось задержать наших телохранителей настолько, что кто-нибудь из атакующих прорывался через внешнее кольцо обороны к менее опытным бойцам, к которым относилась и я. В обеих руках у меня было оружие... Мой боевой нож и ещё один, который я подобрала, когда мы спасали Шарлотту. Когда барыги прорывались ко мне, я старалась избегать летальных ударов, и зная, где находятся крупные артерии, я не пила по ним, даже если мне предоставлялся шанс порезать чью-то шею или запястье. Такое сдерживание не принесло мне ничего хорошего, так что в ходе боя меня один раз сильно ударили по левому уху, несколько раз заехали в живот и грудь, а еще кто-то порезал мне плечо торчащим из дубины гвоздём». однако благодаря солдатам у меня были секунды, чтобы перевести дух. Я внимательно следила, когда наши телохранители разрывали кольцо, чтобы атаковать барык, или когда те прорывались сами. Рана на руке резала болью, а в ухе тяжело отдавался пульс. Я тяжело сглотнула и посмотрела на ринг. Люди там лежали чуть ли не горами, почти две трети участников были либо ранены, либо без сознания, либо мертвы. Или притворились мертвыми. Чувствуя нарастающее напряжение, Сенегал достал пистолет, но сразу после этого был вынужден отпрыгнуть назад и в сторону, чтобы уклониться от тяжелого железного замка, висящего на цепи. Потянув свое импровизированное оружие назад, барыга выбил пистолет из руки Сенегала. Еще один коренастый мужчина с бровями, больше похожими на гусениц, рванулся с голыми руками прямо на меня, проскочив через открывшуюся брешь. Могло быть и хуже. Я приготовилась ударить его ножами, как только он приблизится, и... и я оказалась непонятно где... Мне казалось, что я вспоминаю что-то сложное и давно забытое, я уже видела это раньше. Огромные создания заполнили собой все моё восприятие. Было трудно сказать, откуда я знала, что это два разных существа, когда каждая из них одновременно существовало во множестве параллельных пространств. Бесчисленные зеркала двигались синхронно, занимая одно и то же пространство, но отличаясь характером движений и реальностями, с которыми они взаимодействовали». Каждое существо сворачивалось, разворачивалось, расширялось и перемещалось ни весь при этом не больше не меньше. Я не могла уложить в голове все увиденное, хоть и чувствовала в нем что-то похожее на систему. Какая-то далекая часть меня осознала, что я уже когда-то видела подобные свертывания и выворачивания в намного более простой форме — тессеракт, четырехмерный аналог куба. В обычном кубе шесть плоских граней, а на каждой стороне тессеракта шесть кубов, соединяющихся с каждой вершиной друг друга. Через восприятие, настроенное на три измерения, оказалось, что они постоянно смешиваются, одновременно каждая из сторон разворачивалась и меняла форму так, чтобы оставаться идеальным кубом, и в то же время каждый куб был центральным, от которого выпячивались все остальные. Основное различие между этими штуками и тессерактом состояло в том, что существа, на которых я смотрела, были живыми, в отличие от простых моделей на компьютерном экране. Они были одушевлёнными сущностями, формами жизни. В них не было ничего, что я могла бы отнести к какой-либо известной мне биологии, ничего даже отдаленного, но они безо всякого сомнения были живыми. Они странным образом состояли из органов, которые в то же время были и конечностями, и оболочками этих существ, в то же время представляя собой какой-нибудь аспект сущности, плывущих в пустом пространстве. Эти штуки были размером с небольшую планету. Моё восприятие оказалось слишком ограниченным, чтобы осознать такие масштабы. Еще больше сбивало с толку то, что какие-то их части двигались внутрь и наружу по измерениям и реальностям, где находились отражения. Пара двигалась в унисон, закручиваясь вокруг друг друга в двойную спираль. Каждый оборот все больше и больше отделял их друг от друга. Неисчислимое количество полинок разлеталось от них по мере движения, оставляя широкий след рассеянных в ткани или энергии, которые окрашивали бездну пустого пространства в килеваторе и спирального танца так... будто они были сделаны из невероятного количества песка и летели против шторма. Когда они были уже слишком далеко, чтобы видеть друг друга, они начали общаться, и каждое слово было опустошительно и яростно-огромно, выраженное энергиями взрывающихся сверхновых звезд. Одно слово, одно понятие на каждое сообщение. Цель — подтверждение, траектория — подтверждение. Они встретятся снова в том же месте, в договоренное время они прекратят свой разлет. и начнут снова сближаться, пока не встретятся вновь. Барега подловил меня, когда я пошатывалась, отходя от только что увиденного. Он ударил меня локтем по скуле, и боль прострелила мне голову, наполовину вернув меня в реальность. Кто-то крепко, практически до боли, схватил меня за плечи, и я почувствовала, как в спине прижалась чья-то мягкая грудь. «Шарлотта? Лиза?»